Намин, не занимающий чужих территорий. В текущем 2021 году отметит свое 70-летие Стас Намин, человек из номенклатурно-военного рода, проникшийся в молодости хипизмом и рок-н-роллом, создавший популярную группу «Цветы», чьи хиты перепевают до сих пор, а затем оказавшийся наиболее разносторонним и нетипичным деятелем нашего музыкального рынка. Намин категоричен, самолюбив, порой резко переменчив. Его именной творческий центр SNC еще во второй половине 80-х, разместившийся в Зеленом театре столичного парка Горького и собравший под своей крышей интересные отечественные рок-команды, это отдельная глава российской музыкальной истории, как и другие памятные наминские деяния. Внедрение группы «Горький парк» в американские и мировые чарты Проведение в 89 в Лужниках первого в СССР масштабного антинаркотического международного рок-фестиваля, где Ози Осборн поливал водой из ведра оцеплявших сцену советских милиционеров, создание собственного рекорд-лейбла, веселой радиостанции S&C, слегка эпатажного журнала «Стас»… Я общался с Наменом в разные периоды. 15 лет назад даже провел в его компании неделю в Южной Корее, где он реализовывал очередной свой культурный проект. Наиболее эмоциональным и едким Стас становился, когда улавливал хотя бы намёк на критику или сомнительность каких-то своих действий и замыслов. Так было, например, осенью 99-го, когда Намин задумал основать в Москве свой театр музыки и драмы, и для его презентации решил пересадить «Волосы» знаменитый бродвейский мюзикл конца 60-х годов на российскую почву. За исключением второй вокалистки известной группы «Квартал» Софи О'Кран, в труппе «Наменских волос» были сплошь молодые актеры-дебютанты, зато художником спектакля оказался Зураб Церетели. Критики как-то сразу восприняли затею скептически, даже слегка иронично, и Стас в ответ упрекал их в безразличии, стремлении найти повод для разжигания ненужных страстей и желании уколоть какого-нибудь известного человека, подразумевая прежде всего Церетели, но ну и себя тоже. Я тогда встретился с Наменом накануне премьеры «Волос» в театре эстрады. Появление этого спектакля в США в годы Вьетнамской войны часть американского общества восприняла чуть ли не как идеологическую диверсию. Скандал получился серьезный. Не опасайтесь сейчас подобных обвинений и в свой адрес. Российские войска проводят широкомасштабную операцию в Чечне, Военкоматы бьются за каждого призывника, и в этот момент у самых стен Кремля презентуют такой гимн пацифизму и прочим, с точки зрения официоза, пороком, вплоть до мастурбации и наркотиков. Может, кому-то захочется, как когда-то в Америке, отменить мюзикл? Ну, тогда на время широкомасштабной военной операции нужно отменить и Новый Завет. Да, где-то идет война, но жизнь же продолжается. Вечные вопросы по-прежнему стоят перед человечеством, независимо от событий, происходящих в конкретный момент в любой точке земного шара. «Волосы» — спектакль о мире, любви, счастье, свободе. Мы сделали не заказное помпезное шоу, а спектакль для тех, кто хочет это видеть. Он не находится в русле какой-нибудь модной ныне темы. Это самовыражение, крик души всех, кто выходит в нем на сцену. Исполнители настолько прониклись духом, посланием, идущих от волос, что выглядят сейчас даже относительно актерами, искренность порой заменяет профессионализм, особенно у тех, кто не имеет большого сценического опыта. Эстетика хиппи не выглядит сейчас несколько архаичной. Хиппи — это не внешность, не принадлежность к определенным годам развития общества, не только конец шестидесятых, Это мировоззрение. Пушкин, Хлебников, тоже хиппи, и живущие ныне Битов, Витя Пелевин, хиппи. Это масса обычных людей, просто не знающих, что они хиппи. Учителя, преподающие за гроши, врачи, полностью отдающиеся своему делу и тому подобное. Это люди, которые не продались, у которых совесть остается главным жизненным критерием, кто отказался от материальных благ, то есть не совсем отказался, крайности не нужны. Хиппи не обязательно должны быть нищими и жить на улицах. Они могут быть и богатыми. Вопрос в отношении к деньгам. Имили определяются поступки. Столь высокопарным речам из уст Намина они все поверят. Удачливый предприниматель на ниве культуры. Почему вы так решили? Приведите пример моего коммерческого успеха в шоу-бизнесе. Ну, если бы ваши начинания, музыкальный центр, компания S.N.C. Records, радиостанция, гастроли зарубежных звезд и так далее не приносили дивидендов, вы, полагаю, сделались бы банкротом. У вас ход мысли нелогичен. Не думаете, что зарабатывать можно на чем-то другом, а на искусство, наоборот, тратить? Я в жизни разделил заработок и искусство. Шоу-бизнес не имеет ко мне никакого отношения. И никогда не имел. Как только он действительно здесь начался, я от него отошел. По-моему, году в 93 третьем. Последнее, что я сделал, привез Iron Maiden. И с тех пор больше этим не занимаюсь. В принципе, не занимался шоу-бизнесом и раньше. Мой центр коммерческим не был. Его смысл заключался в помощи запрещенным ранее музыкантам. Они играли на моей аппаратуре, моих гитарах, в моей студии. Я продюсировал их, но денег от этого ни копейки не получал. Какой же это шоу-бизнес? У меня денег достаточно, чтобы больше в жизни о них не думать, но зарабатываю я их чистым бизнесом, не связанным с людьми, с искусством. Когда эти понятия совмещают, что-то приносится в жертву, либо бизнес, либо искусство. Для меня бизнес – не удовольствие. Это таскание мешков в порту, необходимый труд, выполняя который, можно заработать деньги и заниматься после тем, что тебе нравится. А в искусстве… Каким бы оно ни было, музыка, театр, фотография, я всегда трачу. Спонсоров у меня нет, значит, приходится добывать средства самостоятельно. Почему вы пригласили оформить волосы именно Церетели, художника и гражданина вроде бы весьма далекого от хиппизма? зурок просто мой давний товарищ. Он очень талантливый человек, а его Изобразительное искусство, прежде всего, работы маслом, особый талант, ничего общего не имеющий с его скульптурами. Совершенно иное направление, порой кажется, что это произведение двух разных людей. Поскольку нас интересовал именно изобразительный дар Церетели, я совершенно искренне предложил ему сделать эскиз к спектаклю. Он участвовал в конкурсе наряду с еще тремя художниками, и его вариант оказался лучшим. А что, мог победить кто-то другой? Выбирал американский режиссер, и это его решение. Наверное, он знал, кто такой Церетели. А что ему до этого? Он в Америке живет. Впрочем, а мне что? Если спектакль оформил Зураб, мне кто-нибудь деньги даст, что ли? Вам понравилась хоть одна попытка постановки рок-оперы в России? Допустим, «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хуакина Мурьеты» в Ленкоме, «Иисус Христос-суперзвезда» в Театре имени Совета? Это совершенно другой жанр. То, что делал Марк Захаров, не называется рок-оперой. И в Театре имени Моссовета тоже была не рок-опера. Муслим Магомаев пел Бетловскую вчера, но это же не значит, что он исполнял ее в стиле рок. Тогда можете вы утверждать, что «Волосы» — первый опыт при внесении на российскую сцену настоящей рок-оперы? Да, стопроцентно. Только это не рок-опера, а рок-мюзикл. Мне сейчас очень хочется привить рок-культуру в театре. Спектакль создавался именно с такими амбициями. Не за тем, чтобы сказать какое-то новое слово в российском театральном искусстве, а чтобы заговорили о новом музыкальном драматическом жанре. Созданный вами театр будет репертуарным? Обязательно. Антрепризу, в принципе, не признаю. Отношусь к ней как к попсе, а попсой я никогда не занимался». Вы уже знаете, каким будет следующий спектакль в репертуаре вашего театра? Да. «Иисус Христос — суперзвезда». Начинаем репетировать в декабре, а волосы будут теперь существовать столько же, сколько и наш театр. Наминский театр действует по сей день. В неразрывном со Стасом пространстве столичного парка Горького и в его репертуаре по-прежнему уже третье десятилетие и волосы и «Иисус Христос — суперзвезда» Тут Творец Цветов свое слово сдержал. Живучесть его гуманитарных проектов зависит в сущности лишь от желаний Намина. Так считает он сам. И 15 лет назад, в 2006 за бокалом вина в сюльском ресторане, я еще раз услышал от него эту мысль. Единственный побудительный мотив для меня в жизни – это кайф. Той же музыкой я начал заниматься и продолжаю не потому, что это выгодно или мне государство что-то платило или платит, а потому что в кайф. Но кайф бывает очень дорогим. Верно. Есть люди, тратящие деньги на казино, есть те, кто на что-то другое. Почему исчезла ваша знаменитая и самая неформальная в отечественном эфире начала 90-х радио СНС? Министерство связи отобрало чистоту, и всё. Не хочется его восстановить? Нет. Считаю, что всё в жизни происходит вовремя. Если бы я ничего больше не делал, то, наверное, испытывал бы ностальгию по единственному своему успешному проекту. Но, благо, такой проект у меня не один. Может, сейчас в нашем FM-диапазоне как раз такой радиостанции и не хватает? Плевать. Почему я должен всем заниматься? Я что, обязан кому-то? Я писал песни, написал их достаточно и хватит. Переключился на симфоническую, джазовую музыку, фотографию, путешествия... Несколько кругосветных вояжей совершил даже с Туром Хейердалом. Только вчера вот вернулся из Африки. У меня есть театр. Я продюсирую фильмы, пишу картины маслом. Мне есть чем заниматься. И я ни с кем не связан. Никогда не принадлежал никаким к кланам. Ни в коммунистические времена, ни после. При желании вы легко продвинете свой проект на центральные телеканалы? Нет, я этим и не занимаюсь. Там своя жизнь, и зачем в нее влезать? Есть мой небольшой мир, без особых амбиций, и он меня вполне устраивает. Я не занимаю чужих территорий, у меня есть своя, маленькая, но комфортная. При вашей экспрессивности и независимости с трудом представляю, как вы общаетесь, например, с Александром Градским, с которым знакома с юности? Никак. Я знаю его лет 30, он абсолютно закомплексованный, больной, психический человек. Это его трагедия в музыке. Имея несомненный талант, он, объективно рассуждая, не может сделать ничего вразумительного именно от того, что дико закомплексован. Наши музыканты со стажем нередко дают хлесткие пессимистичные оценки русскому року, что-нибудь добавить от себя. Я роком, не только русским, а любым, В принципе, уже лет 15 не интересуюсь. Данный жанр не увлекает меня так, как когда-то. Охладили к нему после организации в 89 суперфестивале в Лужниках, когда впервые удалось привести еще в СССР Бон Джови, Узиосборна, Крю? Нет, охлаждение произошло позже, когда участники созданной мной группы «Парк Горького» повели себя как продажные ресторанные музыканты. Предали меня и Колю Носкова, который был стержнем «Парка Горького». Группа стала знаменитой лишь потому, что там солировал и сочинял песни носков. Остальные были аккомпаниаторами. Несомненно способными, но недостойными называться парком Горького. Они украли имя, убежали в Америку, и за океаном у беглецов вся музыка, естественно, быстро закончилась. Уже полтора десятка лет никто парк Горького не слушает. А как ныне смотрится один из участников парка Горького Александр Меньков по прозвищу Маршал? Нормально, попса советская. Он и раньше таким был. Вот, кстати, лишнее доказательство, что реальный парк Горького — это не такие вот музыканты. Я, кстати, тогда сказал Коле, что только ему дарю название парк Горького, но он отказался, решив, что не хочет больше с этим связываться и начнет карьеру заново.